Глава пятнадцатая Дед перехватил мой взгляд и махнул рукой парню. «Валерка, иди сюда!» «Это мой новый работник, Валерий Зощенко», — представил он его мне. «Первый день сегодня!» Белобрысый худощавый парень вышел из-за полок, поздоровался со мной кивком головы и поприветствовал фермера. «Ну ладно!» — Поеду я обратно, дел по горло. Сбор урожая идет полным ходом. — Как будет готово, ты мне позвони, — сказал мне Кузьма. — Сегодня будет готово. Завтра утром можете забрать. — Ладно, отправлю кого-нибудь из работников. Только ты все подробно распиши, что да как, чтобы я не ошибся. До сих пор перед глазами стоит помидорный куст, на который я капнул твой стимулятор. Прям на глазах вырос. Созрел и высох. Сильное средство. Так и есть. Будьте с ним осторожны, не перебарщивайте. А как закончится, дайте знать. Снова приготовлю. Обязательно. Теперь я твой пожизненный клиент. Он улыбнулся, фатически похлопал меня по плечу, попрощался и вышел из лавки. Дед занялся покупателями, а я отвел Валеру в подсобку на разговор. — Какое у тебя образование? — Окончил Тверскую магическую академию по аптекарскому делу. — С красным дипломом, между прочим. — С гордостью добавил он. — А почему не в столичной академии учился? — заинтересовался я. — Не, туда даже не пробовал попасть. Конкурс большой. — Да и дорого там все. — Уж лучше поближе к дому. — Ясно. — А почему согласился работать в лавке? — Ну, в лабораториях рода мне ничего не доверят. А в аптеках буду просто как принеси-подай. А я так не хочу. Не для того три года в Академии за партой сидел, — насупился он. Я понимал его чувства. Сам когда-то был юнцом и пытался всем доказать, что ничуть не хуже и не слабее их. Стыдно вспомнить, какие только зелья не выдумывал. Однажды чуть родовой дворец не разрушил. Когда в первый раз получилось создать эссенцию жизни. Тогда я заставил двигаться железного голема который почему-то сразу пошел ко дворцу, размахивая шипастой булавой. — Ох, и попало мне тогда от отца. — Здесь ты тоже принеси, подай, — усмехнулся я. — И другая должность вряд ли появится. — Да я горд работать на Филатовых! — жаром воскликнул он и прижал руку к груди. — К тому же я почти уверен, что запреты снимут. И вы снова подниметесь, а я в это время буду рядом. — Да, какой ушлый парень. Он уже все просчитал и спланировал ну что ж честолюбивые люди в окружении тоже нужны, особенно в этом мире, где рода конкурируют друг с другом и делят власть. Ну ладно работай но о том что увидишь или услышишь молчок понял я строго посмотрел на него можете не сомневаться я могила заверил он я усмехнулся пожалуй ему можно верить честный взгляд ни грамма фальши и лицемерия уж в чем в чем а у людях я научился разбираться. «Хорошо, но давай на ты. Все же мы одного возраста. Буду только рад», — с готовностью кивнул он. В это время дед позвал Валеру, и парень торопливо выбежал из подсобки. «Вот ты хорошо. Пусть работают». Меня уже утомила эта лавка. Терпеть не могу скучную монотонную работу. Как же хочется вновь бороться с карпийскими негодяями, готовить на заказ сложные зелья и экспериментировать создавая новое сочетание эфиров, а в перерывах развлекаться с красавицами. Он, Лена, тоже. Эх, рано ты, валерьян, отшельником стал в своей башне. Возможно, это было ошибкой, и сейчас появился шанс ее исправить. Я вышел из лавки и двинулся в сторону бараков, когда в кармане зазвонил телефон. «Аврам Давидович, добрый день», — ответил я. «Здравствуйте, господин Саша!» «Я таки рад снова слышать вас!» — послышался довольный голос лекаря. «Я к вам по делу!» «Ой, простите, простудился!» а «Изготовить вам средства от простуды?» — участливо спросил я. «Конечно нет! Я бы не осмелился беспокоить вас из-за подобной ерунды!» Он шумно высморкался. Да тому же у нас есть хорошие артефакты от боли в горле, и заложенности носа, то я еще не доехал до своей лечебницы. <coughs> — Я по поводу обеспечения наших сорока четырех лечебниц вашими лекарственными средствами. Вы же помните о нашем разговоре? — Помню, — я улыбнулся. Так и знал, что ему понравится эффект от моих снадобий. Перечень лекарств прежний. — Пока да, но потом обязательно расширим. Прогундосил он заложенным носом. — вообще? — Хорошо. Но сам я не буду в таком количестве изготавливать лекарства. Возьму на себя лишь особо сложные составы. Каплят эпилепсии и те пилюли, что при мозговых нарушениях. Остальное будут вам поставлять мои вассалы. Но на этот раз все официально и с договором. — Официально! — я понял по голосу Когана, что он приуныл. «А нельзя ли...» «Нет, нельзя», — твердо сказал я. «Мне самому не нравится бумажная волокита, но подставлять других аптекарей не буду. Я вышлю вам сообщение контакты представителей, с которыми вы можете договориться о поставках». «Ну ладно, вам таки виднее, как лучше сделать. Но мне очень бы не хотелось, чтобы кто-то узнал, что мы закупаем лекарства у аптекарей». Еле слышно проговорил он. «Погодите-ка». «Но ведь это не запрещено», — не понял я. «Официально не запрещено. Но кое-кто будет очень недоволен, что мы закупаемся у вас салов филатовых». «Еще тише», — ответил он. «Тогда вам просто не надо об этом разглашать. Попросите отгружать лекарства в упаковках без герба рода. Тогда никто не сможет узнать, у кого вы закупаетесь, и доложить вашим недоброжелателям». «И то верно», — с облегчением выдохнул он. «Вы снова поражаете меня своей проницательностью, уважаемый Саша! Жду от вас сообщения и начну налаживать контакты!» Я сбросил звонок и отправил ему номера телефонов Зощенко, Иванишвили и Вана Ли. Пусть сами между собой договариваются. Я же изготовлю только те лекарства, состав которых придумал сам, и пока не готов делиться рецептами с другими родами. Уверен, наступит время, когда с Филатовых снимут все ограничения и тогда нам эти составы еще пригодятся». Я пришел в лабораторию и вызвал Шустрика. С того момента, как принес его домой, Настя не спускала зверька с рук, что ему очень нравилось, но он все-таки мой питомец, и мне нужно больше времени с ним проводить, чтобы укреплять связь. Шустрика объявился с оладушкой в лапах и принялся с аппетитом ее уплетать, мурлыча от удовольствия. Я же приступил к созданию средства для фермера. Его розы будут не только быстро расти, но и стоять срезанными в воде до двух месяцев. Когда-то я и сам увлекался садоводством. Правда, выращивал редкие растения, которые использовал для сложных зелий. Некоторые из них были настолько ядовиты, что приходилось пить противоядие, прежде чем подойти и полить их. Другие же так сильно привлекали насекомых, что с трудом можно было пробиться сквозь рой сотен тысяч жужжащих тварей. Были также и те, что очень быстро распространялись, завоевывая территорию и угнетая другие растения. Поэтому их приходилось сажать в железные ящики с землей и закрывать магическим заслоном. Зато большинство ингредиентов всегда росли под рукой. Эх, славные были деньки. Я поднес к глазам колбус искрящейся жидкостью, наблюдая за десятком крошечных водоворотов. Затем закрыл глаза и втянул носом. Идеально. Кислота растворит от чертов запрет на моноросы. Я бы мог наладить выпуск различных удобрений, стимуляторов роста, средств от плесени и паразитов и зарабатывать на этом большие деньги. Можно было бы сделать так же, как с огневыми, но я не хотел раскрывать секреты чужим людям. Мои знания и умения в этом мире бесценны, ведь других алхимиков здесь нет. Следующие три часа я занимался заказом Когана, и когда устало опустился на матрас, с удивлением обнаружил, что не израсходовал весь запас манны. Это хорошо, очень хорошо. Нужно еще раз увеличить источник, и тогда можно поступать в академию. Спрятав коробку заказанными средствами в подвале барака, я позвонил Когану и велел забрать, затем поспешил домой. Идея учиться в академии нравилась мне все больше и больше, поэтому не терпелось поговорить об этом с дедом. Когда зашел домой, увидел, что семья в сборе. Настя тут же забрала с моего плеча шустрейка и принялась с ним суетиться. Щекача, мягкий живот. Лида накрывала на стол, а дед читал газету и еле слышно ругался на каких-то мошенников и тунеядцев. Хочу учиться в академии, буду поступать в ближайшее время, решительно заявил я и обвел взглядом присутствующих. Настя хмыкнула, а дед с Лидой настороженно переглянулись. — Ага, не веришь, что у меня получится. — Ну, ничего, скоро поменяет свое мнение. — Сынок, у тебя в прошлый раз маны не хватило на создание слабенького заклинания. Почему ты думаешь, что в этот раз все получится? — осторожно спросила Лида. — С помощью своего зелья я увеличил источник. Если понадобится, сделаю так еще раз. Пожал я плечами. «Разве это возможно?» — сплеснула она руками. «Может, ты себе это напридумывал?» «Ничего я не напридумывал, поверь мне». Я постарался вложить в свой голос максимальную уверенность. «Тогда можно попробовать». Неуверенно кивнула мать и слабо улыбнулась. «А вдруг и впрямь получится поступить?» Дед сложил газету, снял очки и указал мне на толстый телефонный справочник, лежащий на комоде. «Подай сюда!» «Думается, мне не все так просто». «Не понял», — нахмурился я. «Треклятые запреты здесь могут тебе помешать. Уж лучше позвонить в какой-нибудь из академии и прямо спросить, может ли у них учиться Филатов». «По-моему, ты что-то знаешь», — прищурился я. Старик Филатов поджал губы и кивнул. «Так и есть. Дело в том, что с момента запрета...» — Больше никто из всего рода Филатовых не смог поступить ни в одну академию. Видать, есть какие-то ограничения. И дело не только в мане. — Хм... Тогда надо все выяснить. — Звони. Я протянул ему телефонный справочник. Дед быстро перелистал до нужной страницы, набрал номер и приложил телефон к уху. Когда послышался строгий женский голос, Он объяснил ситуацию и спросил, смогу ли я у них учиться. Я не слышал, что она ответила, но по лицу деда стало понятно, что ничего обнадеживающего женщина не сказала. Он попрощался и, сбросив звонок, повернулся ко мне: "Шорик, ты не будешь учиться в академии? Почему?" Одновременно Следы спросили мы: "Поступать тебе никто не запрещает." Но учиться-то не сможешь. Аптекари часто работают с моноросами и используют внутренности манозверей, а тебе к ним и близко подходить нельзя. Он покачал головой. — Как же мне надоели эти чертовы запреты! Из-за них страдают мои дети! В сердцах воскликнула Лида и ударила кухонным полотенцем по столу, а Шустрик от испуга телепортировался на люстру. «Успокойся, Лида! Рано или поздно их снимут!» — сказал дед. «Их не снимут! Никогда не снимут!» — упавшим голосом сказала она. Развернулась и вышла из гостиной. «Да, рано радовался. Все-таки надо найти способ снять запреты. Для этого нужно доказать императору, что отец Шурика не травил его сына. Но как это сделать?» Вскоре Лида позвала всех к столу. Но разговор не клеился. Угрюмый дед ковырялся в своей тарелке, над чем-то раздумывая. Настя сочувствием посматривала на меня, подсовывая шустрику конфеты. Мне не нравилась эта гнетущая атмосфера, поэтому я наскоро перекусил и поднялся к себе. Завалившись на кровать, принялся размышлять. Можно было бы написать письмо и попросить аудиенции у императора. Но дед уже предупреждал, что это бесполезно. Письма от рода Филатовых даже не читают. А что, если подкараулить императора у ворот дворца? Наверняка он не сидит безвылазно в четырех стенах. Хотя, кто его знает. В любом случае, безумный план. Боюсь, охранники могут принять меня за бандита и просто убить. Потом во всех газетах будет написано, что Филатов покушался на жизнь императора. Тогда точно род на много поколений попадет в немилость. Если вообще останется... Было ясно, что если я просто приду во дворец и скажу, что хочу поговорить с императором, меня просто выкинут оттуда и даже не доложат о моем приходе. Можно было бы попробовать принять облик какого-нибудь придворного и проникнуть во дворец, а потом принять свой прежний вид и пойти к императору. Однако и в этом случае могут возникнуть проблемы, и император может просто отказаться разговаривать со мной и вызвать охрану. «Гаргонова безумия! Что же мне делать?» Не в силах усидеть на месте, я решил пробежаться перед сном. Одев новый спортивный костюм, уже хотел выйти из комнаты, как на столе зазвонил телефон. «Врам Давидович, что-то случилось?» — насторожился я. Мне вдруг пришло в голову, что его поймали с коробкой лекарств. «Слава всем богам, у меня все хорошо!» Я бы таки даже сказал «отлично». Договорился с вашими вассалами о поставке медикаментов и забрал коробку. Утром посещу ближайший банк и положу деньги на ваш счет. — Хорошо. Я с облегчением выдохнул. — На этом все? — Не совсем, — замялся лекарь. — Я бы хотел, чтобы вы подъехали сейчас к моей лечебнице. — Зачем? Снова тяжелый случай? — Не то чтобы тяжелый. Просто не могу понять, как помочь. Возможно, ваш незамутненный проблемами мозг сработает лучше. Я хмыкнул. Это у меня-то незамутненный проблемами мозг. Хорошо, сейчас буду. Коган ждал меня на крыльце лечебницы и сразу повел на второй этаж в одну из палат. — Даже не знаю, что с ней делать, — полголоса проговорил он. — Кира, дочь моего соседа, поэтому я не могу отказать в помощи. «Но, как оказалось, я не знаю, как ей помочь». «А в чем проблема?» — уточнил я. «Дело в том, что девушка лунатик». Он распахнул дверь палаты номер три, я увидел пациентку Когана. На вид ей было около двадцати лет, темные волосы, зеленые глаза, маленький аккуратный носик и губки бантиком. Довольно симпатичная. Она сидела на подоконнике с книгой в руках. Я обратил внимание, что к кровати привязаны ремни. Наверняка на ночь девушку связывают, чтобы не ушла. «Здравствуйте!» — смущенно улыбнулась она. «Здравствуйте, Кира! Расскажите, что вас беспокоит?» Я опустился на стул и внимательно посмотрел на нее. «Сама не знаю», — пожала она плечами. «Несколько раз засыпала дома, а просыпалась у стены анобласти». «У стены анобласти?» — напрягся я. «Да, — Да-да, ее как магнитом тянет к анобласти. Мы сами в этом убедились, поэтому на ночь привязываем ее к кровати, — сказал лекарь. Отец жаловался, что она сбегала даже из-под замка и через высокий забор перелезала. Интересно, чем же вас так манит анобласть? — спросил я у девушки. — Ничем. Наоборот, я очень боюсь туда ходить, — заверила она. «Говорят, там обитают жуткие твари. Я бы ни за что на свете не хотела встретиться с одной из них». «Ясно. А как давно вы ходите во сне?» «Вторую неделю», — ответил за нее Авраам Давидович. «В первую ночь, когда она пропала, домашние такую панику устроили. Даже полицию вызвали. Но Кира сама вернулась домой. Я обрабатывал ей ссадины и царапины». Девушка закивала подтверждая слова Когана. «Что вы уже делали, чтобы прекратить ее хождение во сне?» Обратился я к лекарю. «Успокоительным артефактом облучали, психолога приводили, но ничего не помогает». «Ясно, я возьмусь за это дело», — сказал я лекарю и повернулся к девушке. «Кира, сегодня мы ночуем вместе».